«Да...» — осторожно согласился Ривас, радуясь, что его железяка на ноге, похоже, сработала. «Я знаю. Что ж, это подстегнет нашу бдительность». Тут Ривас заметил, что идет, выворачивая ногу, чтобы не дать пастырю как следует рассмотреть эту чертову железяку. Он сообразил, что это скорее только привлечет к ней внимание, поэтому постарался вспомнить, как шагал прежде». «Неси его сразу в клетку для наказаний», — сказал пастырь. «Я пока соберу остальных доверенных. Надо обсудить, как нам исправлять сложившуюся ситуацию. Жаль, что Господь проводит здесь слишком мало времени». «Мне тоже?» — прохрипел Ривас. Они почти поравнялись со зданиями, и теперь он разглядел, что улица между двумя рядами деревянных строений на деле представляет собой потрескавшееся, полузасыпанное песком покрытие какого-то древнего шоссе. Пастырь поотстал, но Ривас заставил себя не сбавлять шага и, что оказалось гораздо труднее, не оглядываться, чтобы посмотреть, что тот делает, поэтому Когда пастырь окликнул его, да, кстати, он почти с облегчением остановился и повернулся к нему. — Что? — Как думаешь, почему этот парень побежал на север? — Поглазеть на лысых, как коленка девиц, — подумал Ривас, — покататься на коньках с хлам людьми. — Не знаю, — сказал он. Пастырь задумчиво кивнул. — Ладно, до скорого. Мы будем в оружейной. Давай, давай, — подумал Ривас, снова поворачиваясь к танцующим и двигаясь дальше. — Затаи дыхание до моего прихода. Идет. Хлопки раздавались теперь громче, и Ривас мог уже хорошо разглядеть зрителей, выстроившихся по обе стороны улицы. Танцоры, увлеченные, взвивались под дождем, несмотря на болтавшиеся у каждого на ногах по два фута железной цепи. Они размахивали руками над головой, некоторые перемещались по мостовой короткими перебежками, другие притаптывали на месте. Мокрая одежда хлопала по лодыжкам, и те, кто еще не облысел, мотали мокрыми прядями волос и бородами. Большинство танцевали зажмурившись, и на всех без исключения лицах застыло почти одинаковое выражение тихого блаженства. Ривос шагал прямо посередине мостовой, стараясь только не попадаться никому под ноги, поскольку его, похоже, никто не замечал. Отрезок шоссе кончился вскоре после того, как он миновал танцоров, и он снова шел по мокрому песку. Теперь он уже точно слышал доносившийся спереди далекий шум прибоя. Поэтому вглядывался в темноту, боясь, что после всех ночных приключений ему вдруг не удастся найти лодки. «Если дойдет до этого, придется бросить парня и убираться в плавь», — подумал он. «Интересно, где у них тут клетка для наказаний?» и сколько времени потребуется пастырю на то, чтобы сообразить, что я не вернусь. Песок под его нывшими от усталости ногами снова сменился древним бетоном. А потом он, к огромному своему изумлению, понял, что бетон-то вовсе не древний. Почему-то умение замешивать и укладывать бетон показалось ему еще более невероятным, чем способность изготавливать боеприпасы. Он бросил взгляд налево, то есть на юго-восток, и увидел вдали высокие светлые здания, которые ночь, дождь и отделявшие его от них мили превратили в абстрактные геометрические фигуры. И на ум ему пришло, что это и есть священный город. Ветхие постройки на песке и стекле за его спиной были всего лишь сараями для инвентаря, убраными подальше от глаз на задворке большой усадьбы. «Океан! Вот парадные ворота!» — подумал он. «Те ворота, через которые привез меня тот фургон, всего лишь черный ход, дверка для прислуги». Ривас остановился, огляделся по сторонам, и по спине его побежали мурашки, потому что он разглядел зависший в небе над зданиями шар, «Должно быть огромный, если его было видно на таком расстоянии!» Под ним не мерцало ни малейших признаков огня. И вдруг Ривасу вспомнилось, как лысая девчонка говорила что-то насчет гелиевых шаров. «Но где, черт побери, Нортон берет этот гелий?» Так и продолжая висеть безвольной тряпкой, паренек вдруг забормотал — испугав Риваса так, что тот едва не уронил его. «Кто это?» — выпалил мальчишка. «А, этот! Когда же этот болван научится подходить так, чтоб я его видел? Он же знает, что я не могу повернуться». Придя в себя, Ривас обрадовался, что это случилось не во время разговора с пастырем. «Настоящее вещание не спутаешь ни с чем». И уж продвинутый мог решиться бежать не более, чем летать. Он заметил справа от себя тянущуюся параллельно его маршрута темную полосу, подошел к ней поближе и по шуму дождя понял, что это широкая канава, заполненная водой. Посмотрев налево, он обнаружил там еще одну, а третья впереди соединяла две первых под острым углом. Каналы... «Подумал он, недавно построены не то что в Венеции. И почему, интересно, Сойер так увлекается каналами?»